«Ваша обувь вам подходит?» Эдди этого не знал, но ему не терпелось проверить и увидеть. Он сунул лицо в резиновую маску и нажал на кнопку. Зеленый свет залил глаза. Он увидел свою ступню, плавающую внутри ботинка, заполненного зеленым дымом. Он шевелил пальцами ноги, и пальцы, на которые он смотрел, зашевелились». Его пальцы. Все точно. Как он и подозревал, тут он осознал, что может видеть не только сами пальцы, он может видеть и кости. В Кости своей ступни. Он скрестил большой и второй пальц, словно снимая последствия того, что солгал, и кости образовали букву «Ха», только не белую, а гоблински-зеленую. Он мог видеть... Тут пронзительно закричала его мать. Этот панический крик разорвал тишину обувного магазина, как скрежет отлетевшего лезвия косилки, как пожарный колокол, как трубный глаз. Эдди в страхе вскинул голову, оторвавшись от объектива, и увидел, как она бежит к нему через весь магазин в одних челках с развивающимся позади платьем, Она сшибла стул, и одно из этих приспособлений для измерения размера ноги, которые всегда так щекотались, отлетело в сторону. Ее грудь вздымалась, рот превратился в валую букву «О», символизирующую ужас. Головы продавцов и других покупателей поворачивались в ее сторону. «Эдди, слезь оттуда!» — кричала она. «Слезь оттуда! От этих машин у тебя будет рак! Слезь оттуда! Эдди, Эдди!» Он попятился, будто машина внезапно раскалилась до красна. В панике забыл про ступеньки, каблуки соскользнули с верхней, и он начал медленно заваливаться назад, отчаянно замахал руками в уже проигранной битве за сохранение равновесия. «И разве...» Не подумал он тогда с безумной радостью «я падаю, я упаду и узнаю на собственном опыте, каково это — упасть и удариться головой, как же здорово!» Разве он так не подумал? Или мужчина, которым он стал, вкладывает взрослые, служащие его целям мысли в голову ребенка, в всегда киш кишат сбивчивые догадки и смутные образы, образы, которые теряют смысл, обретя четкость? Подумал или попытался подумать? В любом случае вопрос этот так и остался спорным. Он не упал. Мать подоспела вовремя. Мать поймала его. Он разрыдался, но не упал. Теперь все смотрели на них. Он это помнил. Он помнил, как мистер Гарденер подобрал с пола приспособление для измерения размера ноги и проверил маленькие скользящие штучки, чтобы убедиться, что... Приспособление работает, а второй продавец поднял стул и один раз всплеснул руками, выразив пренебрежительное удивление, прежде чем его лицо вновь превратилось в любезно-бесстрастную маску. Лучше всего Эдди запомнил мокрую мамину щеку и ее кислое дыхание. Он помнил, как она вновь и вновь шептала ему в ухо. «Никогда больше этого не делай! Никогда больше этого не делай! Никогда больше!» Его мать словно произносила заклинание, отгоняющее беду. То же заклинание она произносила годом раньше, когда обнаружила, что няня отвела Эдди в общественный бассейн Дерри Парк в особенно жаркий летний день. Случилось это, когда страх перед полиомиелитом начала 50 только-только начал сходить на «нет». Она вытащила мальчика из бассейна, говоря, что он не должен этого делать никогда, никогда, и все дети смотрели на них, так же, как сейчас продавцы и покупатели, а ее дыхание и тогда пахло чем-то кислым. Она увела его из корабля обуви, крича продавцам, что она всех их засудит, если с ее мальчиком что-то случится. Все утро перепуганный Эдди то начинал, то прекращал плакать, и астма донимала его весь день, а ночью он долгие часы лежал без сна, гадая, что такое рак, хуже ли он миелита, может ли он убить, как много времени ему на это потребуется, как тебе будет больно, прежде чем ты умрешь. Задавался он и вопросом, отправится ли он потом в ад. Угроза была серьезной. Это он точно знал. Мама очень уж перепугалась. Вот откуда он знал. Ее охватил такой дикий ужас. «Марти!» — позвал он через эту временную пропасть. «Ты меня поцелуешь?» Она поцеловала его и прижала к себе так крепко, что у него застонали кости спины. «Будь мы в воде», — подумал он, Она бы утопила нас обоих. — Не бойся, — прошептал он ей на ухо. — Ничего не могу с собой поделать, — заголосила она. — Я знаю, — ответил он, почувствовав, что астма отступает, хотя Марти крепко прижимал его к себе. Свистящая нотка из дыхания ушла. — Я знаю, Марти. Водитель вновь нажал на клаксон. «Ты позвонишь?» — спросила она дрожащим голосом. «Если смогу». «Иди, пожалуйста, разве ты не можешь сказать мне, в чем дело?» «А если бы он мог, ей бы стало спокойнее?» «Ладно, вечером мне позвонил Майк Хэнлон, и мы какое-то время поговорили, но весь наш разговор сводился к двум пунктам. Все началось снова», — сообщил Майк. «Ты приедешь?» — спросил Майк. И теперь у меня поднялась температура Марти, только эту температуру не сбить аспирином, и мне трудно дышать, только этот чертов ингалятор мне не поможет, потому что эти затруднения с дыханием связаны не с легкими или горлом, причина в области сердца. Я вернусь к тебе, если смогу, Марти, но ощущаю себя человеком, который стоит у входа в старую штольню, потолок, который в любой момент может обрушиться во многих местах, стоит у входа и прощается с белым светом. Да, конечно же, да. После моего рассказа она сразу же успокоится. Нет, — ответил он. Пожалуй, я не могу сказать тебе, в чем дело. И прежде чем она произнесла хоть слово, прежде чем снова начала кричать «Эдди, вылезай из этого такси, от него у тебя будет рак!» Он большими шагами двинулся прочь все быстрее и быстрее. Последняя ярда, отделяющая его от такси, чуть ли не пробежал. Она все еще стояла в дверном проеме, когда такси с задним ходом выкатилось на улицу. Стояла, когда они поехали к городу, большая. Черная женщина – тень, вырезанная из света, который лился из их дома. Он помахал рукой и подумал, что в ответ она тоже скинула руку. «Куда сегодня едем, дружище?» – спросил таксист. «Пенстейшн», – ответила Эдди. И рука отпустила ингалятор. Астма отправилась в то место, где привыкла проводить время между атаками на его бронхи. Он чувствовал себя... почти здоровым. Но ингалятор очень даже потребовался ему четырьмя часами позже, когда он резко дернулся, выходя из легкой дремы, отчего мужчина в деловом костюме, сидевший напротив, опустил газету и посмотрел на него с любопытством, к которому примешивалась тревога. «Я вернулась, Эдди!» Ликующе вопила астма. Я обернулась, и наконец-то, на этот раз, могу тебя убить. Почему нет? Должна же я это когда-нибудь сделать. Знаешь ли, не могу я возиться с тобой целую вечность? Грудь Эдди вздымалась и опускалась. Он поискал ингалятор, нашел, направил в горло, нажал на клапан, потом откинулся на высокую спинку. амтраковского сиденья, дрожа всем телом, ожидая облегчения, думая о сне, из которого он только что вернулся в реальность. — О сне? — Господи Иисусе, если бы Эдди боялся, что сон этот очень уж тянул на воспоминания. Он помнил зеленый свет, как в рентгеновской установке обувного магазина, и покрытого язвами прокаженного, который гнался. по подземным тоннелям, закричащим мальчиком Эдди Касбреком. Он бежал и бежал. Он бегает очень даже быстро, так сказал тренер Блэк его матери, и он бежал очень даже быстро, отгнавшиеся за ним твари. Да, вам лучше в это поверить, вы можете поспорить на свою шкуру. В этом сне одиннадцатилетним мальчишкой и кто-то, зажег спичку, и он посмотрел вниз и увидел разлагающееся лицо мальчика, его звали Патрик Хокстеттер, и он пропал в июле 58 восьмого года, и черви выползали из щек Патрика Хокстеттера и вползали в них, и изнутри Патрика Хокстеттера шел ужасный. вонючий запах и в этом сне, где воспоминаний было больше, чем сна, он посмотрел в сторону и увидел два школьных учебника, которые набухли от влаги и покрылись зеленой плесенью. Дороги ко всему и открываем нашу Америку. Они находились в таком состоянии, потому что их окружала гнилая сырость. Как я провел Это лето, сочинение Патрика Хокстеттера. Я провел его мертвым в тоннеле. Плесень выросла на моих учебниках, и они раздулись до размеров каталогов Сирса. Эдди открыл рот, чтобы закричать, и именно тогда шершавые пальцы прокаженного прошлись по его щеке и полезли в рот. Тут он и проснулся, как от толчка, но не в канализационном коллекторе под Девиштатмен, а в сидячем вагоне, одном из передних вагонов, поезда компании «Амтрак», который мчался через Рот-Айленд под большой белой луной. Мужчина, сидевший напротив, помялся, решил, что лучше все-таки спросить и спросил. — Вы в порядке, сэр? «Да-да», – кивнул Эдди, – «я заснул, и мне приснился кошмар». «Он-то и спровоцировал приступастмы. «Понимаю». Газета вновь поднялась. Эдди увидел, что его сосед читает газету, которую мать иногда называла «Жид-Йорк Таймс». «Жид-Йорк Таймс» – с одной стороны, игра слов на английском «Нью-Йорк Таймс», «Джеу-Йорк Таймс» – С другой стороны, владельцы газеты и большинство ведущих журналистов – евреи. Эдди выглянул в окно, посмотрел на спящий пейзаж, освещенный лишь сказочной луной. Тут и там дома, иногда несколько вместе, в основном темные, только в некоторых светились окна. Но свет их казался таким блеклым, таким неестественным в сравнении с призрачным светом луны. «Он думал, что луна говорила с ним», – вспомнил Эдди. Генри Бауэрс. «Господи, каким же тот был психом?» – задался вопросом. «Где сейчас Генри Бауэрс? Умер? В тюрьме? Мотается по пустынным равнинам центральной части страны, как вирус, который ничто не берет?» Глубокой ночью от часа до четырех грабит маленькие магазинчики, работающие круглосуточно, или, возможно, убивает людей, которым хватило глупости остановиться, реагируя на его поднятую руку с оттопыренным большим пальцем, чтобы доллары из их бумажников перекочевали в его. Возможно, возможно. В какой-нибудь психиатрической лечебнице штата Смотрит на растущую, как в эти дни с каждой ночью, луну. Говорит с ней, слушает ответы, доступные только его слуху. Эдди решил, что это еще более вероятный вариант. Он содрогнулся. «Я все-таки вспоминаю свое отрочество», — подумал он. «Я вспоминаю мои летние каникулы в том далеком, гиблом 58-м году». Он чувствовал, что мог бы вспомнить чуть ли не любой эпизод того лета, если б захотел, но он не хотел. «О, Господи, если бы я мог все снова забыть!» Он прислонился лбом к грязному стеклу окна, держа в руке ингалятор, словно святыню, наблюдая, как поезд разрывает ночь. «Я еду на север», — думал он, — «но это неправильно. Я...» «Не еду на север, потому что это не поезд. Это машина времени. Не на север, назад. Назад в прошлое». И еще он подумал, что слышит бормотание луны. Эдди Касбрек крепче сжал ингалятор и закрыл глаза, чтобы подавить внезапное головокружение.